Часть первая. Глава первая. В России наступали зловещие времена. Бравастый генсек Леонид Ильич почил в БОЗе. Вся страна вздрогнула, когда гроб Брежнева грохнулся о бетонный пол могилы у Кремлевской стены. Всем показалось, что могильщики гроб уронили. Наступил краткий срок Андроповщины. Воцаряц в Кремле, бывший первый габист Юрий Владимирович, раздербанил милицейскую вочину Щелокова, дисциплинарными подпорками и окриком решил подпереть подгнивающий социалистический дом, но уже сам разрушался изнутри лишенной почки. Скоро на том же лафете, что и Брежнева Андропова свезли на задворке мавзолея. Тут в истории величественной державы, которую неустанно подтачивал американский империалистический караэт, случился конфуз. На самый верх власти всплыл, будто полуживая мумия бесцветно-бледный, с едва шевелившимися губами Константин Устин Черненко. Пост, вероятно, повлиял на него ошеломляюще, обвалом, стрессом и приблизил старческий исход. Вскоре над Красной площадью опять зазвучал траурный шопеновский марш. Здесь было и вздохнуло отечество с надеждой, видя на мавзолее в центре трибуны человека вполне дюжего, посмертную речь читающего без запинки, чуть гаякующим южнорусским выговором. Лишь одна деталь навевала какую-то неловкость из -за этого круглолицого лысоватого человека. Коленька, увидав в телевизоре Горбачева, Разразился истерическим приступом. Коленька словно знал этого человека. Стал тыкать пальцем в телевизор, в голову, где пятно, и испуганно шептать. — Вот он! Я же говорил вам! Вот он! Дождались! Ну, теперь все! Дождались! Я-то знал! Вот же он! И Коленька, очумленный встречей с новым генсеком, тыкал и тыкал ему в телевизионный безволосый череп. на котором багровело алиповатое пятно. Всем было известно, что Коленька еще много лет назад был попуган до смерти пятном помета, который оставил ворон Феликс и после всегда боялся всевозможных пятен на земле, на полу, на одежде. Но здесь пятном был помечен человек, забравшийся на первый чин в стране. Мешка-то выходит меченый. а на портретах его беспитно выставляют. Что тут не так? Кривых, рыжих и меченых к власти подпускать нельзя. В старые времена, говорят, указ такой был, Иваном Грозным писаный. Затаив сердце надежду на лучшую долю, вся гражданин огромной страны следил за каждым шажком и шагом нового лидера. Лидер этих шажков и шагов не скрывал. объявил гласность во всем и замахнулся на перестройку. год другой и политика новой власти стала выворачиваться безобразной изнанкой. тут развратный шанс легкой поживы и животный тупорылый окраинный национализм и, и и и на шестой части Суши зароптал обманутый простой люд. Затрещали швы некогда условно границы республик. Я, мужики, вчерась сорок пять минут речугу горбатого в телевизоре слушал, ничего не поймал. Гольный порожняк. Господь пятно на плешина только идолом сажает. Да, бог шельму метит, все виноградники порубил козлин, а сучка-то свою рай в какие меха обрежает, она ему воет, як челенкам безмозглым. По талонам сахарный песок выкпить не могу. Нигде нету. Курева пропала. Да чего Курьева? Мыла нету, ребенков помыть. Говорят, соль пропадет. В армии солдат нечем кормить. Кто чего скоммуниздит, то едят. Хуже, чем войну. Так, конечно, хуже. В войну голодно было, зато народ тот весь месяц Друг дружке помогали, нынче все злы. Как добром-то быть? Одни на как воруют, кооперативы то а другим шеешь. «Опаньки, опа!» — живо откликался на такие мужиково-бабские речи череп не заявлял с видом бывалого рыбака, который глядит в пустой невод, вытащенный из моря. Еле пили, все нормально, обосрались все буквально. Никто не уточнял, в какую сторону направлены его извивистые мысли. Но все понимали, как она верна. Мужики, разумеется, свертывали цитаты черепа на свой лад, а именно по части отнятой народа выпивки. Более всех страдал на улице Мопра в те безалкогольные и лимитные годы карлик. Он не мог обойтись без водки. Всю свою жизнь, начиная с совершеннолетия, он потреблял этот, по его словам, замечательный напиток. Потреблял с удовольствием, никогда не ограничивая желание. не скрывая и не стыдясь этого желания. Он даже был чуть жадноват до водки, ежели она выпадала ему на полную халяву. Но он не числился под заборным алкашом, был настоящим профессиональным пьяницей. И появление в стране талонов на водку, перебои с поставками этого продукта приводили карликов в страшное раздражение и бешенство. Он готов был разорвать Горбачева в клочья, и если... Где-то поблизости слышал это имя, оно в то пору ходило по всем устам, обзывал генерального секретаря такими словами, от которых слегка коробились даже матерые матерщинники. — Горбач! эш ж обосранец! Тварь! Блевотина! Дресня высшей марки! Вудку отнять у народа! Да такому гнойному педриле надо в раз яйца отбить! Дорываясь однако ж до напитка, Карлик размекал, и тело, и душу отпускало. Вновь и вновь открывался цветистый веселый мир, и хотелось в нем смеяться, как в цирке над репризами клоуна-карандаша, которого карлик знал самолично, с которым выпивал однажды и которого почитал за циркового гения. Карандаш тоже обожал водку, и ростиком был лишний намного выше карлика. Водка давала легкость и простор. Горбачёвская власть принесла талонную систему почти на всё необходимое. Винно-водочный отдел магазина, отгороженный от остального зала металлической решёткой из арматуры, гудел уем. Гуд мужиков утроился, когда разнесло, что водка на исходе. — Сима! Так пойду бутылки в руки давай! — кричали мужики, те, что в конце очереди. Очереди, превращённые в слитную мужиковую массу. Массу втиснутую в обрешоченный квадрат торгового отдела. — По одному талону отоварю, а то, видишь, наберут десяток. Я два часа стою. С ночь что ли, очередь занимать? — Мне на поминки. — 10 бутылок по закону? — По какому-то такому закону? — Пятнистый, что ли, нас чинял? Брань, перепирательство, всеобщая злоба. Карлик, обычно ловчее других, пробирался к прилавку. Со своей наглостью и своим малым ростом он протирался между рослых здоровяков, иной раз, как ребенок, прошмыгивал между ними на уровне ног. Однако нынче водка заканчивалась, и поблаже карлику не видать. Нынче он сам голосил, чтоб водку только на один талон в руки, чтоб всем поочередно, без льгот для разных там ветеранов и инвалидов. Духоту и гомонливый всеобщий напряг в винном отделе. Запалил, будто Бекфордов жгут, мужик, который на поминку все ж выкупил положенные десять бутылок. Он выбрался из толпы с воздетой над головой бесценной войской, и мятый, и злой, и вместе с тем радостный, что выбрался отоваренный. Толпа ж будто у нее из-под носа забирает последнее, теперь ж точно на всех не хватит. С тупым диким нерасчетом ринулась ближе к прилавку. Стиснул даже те, кто рвался к выходу с покупкой. — Куда жмёте? Ослы, дайте выйти! э э, -э тихо, мужики, не давить, Оборзели, рёбра сломаете! Но толпа, казалось, не слышала голосов и не подчинялась сразу. На одного выбравшегося из винного отдела в комканую перекомканную слитную очередь за решётчатую стену умудрялись втереться двое-трое. За прилавком стояла Серафима Рогова. Она уж навидалась всякого, но сегодня в магазине было уж как-то особенно разъяренно тесно. Мужиков она уже научилась различать не по лицам, хотя всех знала в лицо, а по голосу, по дыханию, по запаху, по рукам, которые чаще всего в зажатом кулаке передавали ей заветные талоны и деньги. Серафима смотрела на покупателя абсолютно пусто. Она и пьянку не терпела, и талоны на водку не вводила, знала свою торговую службу, и все тут. Сегодня было так же. Кто-то пойдет в поле зрения, и тут же улетучится, без мыслей, эмоций. Карлик сегодня тоже мельком попал в поле зрения, и этот вечно норовит без очереди, — равнодушно подумала Серафима, да и забыла про него. А товарка шла чередом, водка убывала, Внутренний пружины толпы все туже, в какой-то момент сплоченные. Слитная мужиковая масса пропотела и задыхающаяся от тесноты. Колебнулась к прилавку, и решетки, которые отгораживали прилавок от толпы, и что-то в торговой мебели заскрипело. Сдвинулась. — Да вы что? — крикнула Серафима. — А шалели! Разнесете все! А ну назад! Толпа окрика не испугалась, но все же колебнулась назад. Должно быть, этот откат назад прижал, утеснил задних, а задние не потерпели утеснения. Сперва выдохнув, а после набрав в воздуху, даванули на передних. Опять скрежет, скрип прилавка. — Сейчас всех выгоню, по одному смелиться буду пускать! — выкрикнула Серафима. Шуточек в ее голосе не слыхать. Все знали, есть в ней характер и спесь. Полегче, мужики, но че вы, как бараны, быстрее ведь не получится! — Давай, все, путем! Не жмите! И так не вздохнуть! Ропот разразился, но никто и не заметил, что в этом ропоте нет голоса карлика. И вообще он куда-то пропал, не добравшись до заветного кошка в решетчатой отгородке прилавка. — Стойте, мужики! Погодите! Под ногами кто-то валяется! Стойте! Карлика задавили! Когда толпа колебалась в тисках собственного безумия, Карлика прижали кадыком к поручню прилавка, он не успел спрятать голову, пригнуться, он в раз обезголосил, потерял сознание, обмяк, а потом висел на поручне и не мог упасть на пол, подпертый из боков мужиковыми боками, потом все-таки сполз на пол, уже мертвым. — Задавили! Раступись! Отойдите, мужики! Карлика сняли! Толпа не расступалась и не расходилась. Никто не хотел жертвовать на местом только голос Серафимы, — вразумил мужиков. — Все! Закрыто! Милицию сюда! Выходите все на улицу! Сволочи! Все сволочи! Надхлынутая бранью Серафима толпа расступилась. Карлик лежал на полу с синим лицом, язык вывалился изо рта будто повешенного. Медька дружбан карлика, подхватил его на руки, как ребенка, понес на воздух. — Скорую надо, скорую. Может, дыхание искусственное. Кто умеет? Какое дыхание? Он же Менты сейчас понаедут. Медька Рассочин положил бездыханного карлика под березу в тенек вблизи магазина. Мужики, бабы окружили погибшего. Откуда-то взялся фитиль, верный собутыльник. Карлика пал на колени возле него. Зарыдал. Заметив вместе с тем, что одна из рук карлика крепко сжата в кулак, Фитиль стал разжимать онемевшие пальцы, но пальцы не давались, мертвые хваткой держали свое. В кулачке были зажаты бумажные деньги и талон на законные две бутылки водки. — Напомин его душе, — сказал Фитиль, — забрал деньги и талон себе. Сквозь толпух карлику протиснулась Серафима, глотая слезы, шепча прочитание, присела. к малому карликову телу. — Чего он не глядеть? — Иди, Сима, торгуй. — Ничего не исправишь, — заговорили мужики. — Да чего вы, человека ведь раздавили, — возмутилась она. — нарочно ведь. Никто ему смерть не хотел. — Иди, иди торговать. Торгуй, иди, Сима, — подгоняли неуступчивые мужики. Менты без тебя разберутся. — Звери! — Утирала ладонью слезы, выпадалась Серафима. — Все, все звери, будьте вы прокляты. — Это Горбачев! — Да райка, его весь народ зверями сделали, — сказала тетя Зина, уборщица. Она вынесла с магазинного склада пустой мешок из-под сахара, чтобы прикрыть пострадавца. Вскоре к покойному пробрался Коленька. Он с Анной Ильиничной проходил поблизости от магазина. Увидав прикрытое мешковиной тело, Коленька заговорил быстро, с удивлением, оборачиваясь на свою бабку Анну Ильиничну и на весь окружной народ. — Она мне зеркальце давала, помнишь? Зеркальце маленькое, кругленькое. Поглядишь в него, себя не видно, а ее видать. Она каждому такое зеркальце дает, каждому. А тебе она зеркальце давала? А тебе? А тебе давала зеркальце? Ты Коленько пальцем в того, кого спрашивал. Посмотришь, себя-то не видишь, она там. Скоро к жертве местной ходынки подступил участковый, старший лейтенант Мишкин. Стал расспрашивать свидетелей, что да как. Все называли покойного Карликом, кто-то Карлушей. лишь единица Альбертом. Но и это имя не было его настоящим именем. Это был вот цирковой аренный псевдоним. Эквилибриист Альберт Бархатов. На удавленного в очереди за водкой пришел посмотреть череп. Слух о трагедии разлетелся скоро. Череп приподнял мешковину над лицом Карлика, хмыкнул. Сказал охально: Умер Максим. — Ну и хрен с ним. — Ёлочки пушистые!